Глава 19 «Геоманты!» Я бросила взгляд на единственных в отряде лучниц. Три девушки выступили вперёд, вскинув своё оружие. Золотистые стрелы понеслись навстречу тёмному облаку тварей, вынуждая их начать маневрировать и разъединяться на более мелкие группы. «В небо!» — коротко рассмеялась я, первой взмывая воздух. Адреналин кипятил кровь, обжигал нервы разрядами электричества, гремел в висках. Ладони с силой сжимали древко копья. Предстоящий бой будоражил до глубины души, но и вызывал здравые опасения. Ведь мне предстояло сражаться не в качестве печатницы высшего демона, а в роли отара отряда Дианалий. Придётся рассчитывать на свою реакцию и на артефакты, к которым никто из нас ещё не успел приноровиться. Но что может быть лучшим испытанием нового оружия, чем реальный бой? «Например, спокойная тренировка?» — пробурчала Лилит. «Ты, кажется, стареешь». «Поговори у меня!» — хихикнула она. «Заэдэм!» — прокричала я, и девушки подхватили мои слова. Не скажу, что ратовала за безопасность незнакомого мира, но Дианалии как раз были патриотками. Боевой клич придал им сил, отогнал прочь страхи, они уже смело бросились на твари инферно. И начался бой. Или бойня, учитывая, что нам противостояли животные. Мы метались среди них, словно бешеные, Уворачивались от когтей и клыков и били в ответ. Воздух наполнялся тошнотворным запахом крови и внутренностей. Уши закладывало от шипения и воя тварей. Мышцы трещали от напряжения. Мы устали за сегодняшний день. Он выдался сложным, как морально, так и физически. А сейчас приходилось выкладываться на полную, чтобы не только выжить, но и не позволить зверям улететь. Подмога появилась внезапно. Даже я, сосредоточенная на ближайших источниках энергии, их не заметила. На окруживших нас, и стоит отметить, весьма поредевших числом крылатых зверей, бросились легионеры. Белоснежные доспехи подсказали, что нам на выручку пришёл Центурион полным составом. И когда элитный отряд вступил в битву, сразу стала видна разница в уровнях. Легионеры перемещались молниеносно, били стремительно и наверняка. С их поддержкой бой завершился за каких-то 10 минут. «Дионалии на землю!» — объявила я, не скрывая облегчения в голосе. Не запачкайте туфельки кровью, девочки. И поправьте макияж, рассмеялась Лилит. Здесь мальчики? Как ты можешь шутить? возмутилась Алишана, самая брезгливая из нас всех, судя по выражению лица. А вот мужчины мою шутку оценили, рассмеялись. Мы спикировали вниз, развеяли крылья. Несмотря на усталость, девушки сразу встали в стандартное боевое построение. Всё же нас хорошо выдрессировали. Вы молодцы. Пусть никто не видел моей улыбки, зато она слышалась в голосе. «Уверен, Азазель отметит вашу смелость». Подойдя ко мне, Кану Велес положил ладонь на моё плечо, одобряя мои действия. Легионеры тоже приземлились. Белоснежные крылья за их спинами исчезли. И только тогда я прислушалась к их энергии. Как не заметила её раньше. «Это ты?» — не смело спросил Гефестиан, выступая вперёд. Он почти не изменился с нашей последней встречи, разве что отпустил волосы. Теперь алые пряди были собраны в свободную косу. «Гефистиан!» — выдохнула я, сделав несколько шагов ему навстречу. Он стремительно преодолел оставшееся расстояние между нами и заключил меня в объятия, положив ладонь на мою макушку. «Я думал, ты погибла!» — хрипло проговорил он. «Так и было запланировано». «Запланировано?» Он резко отстранил меня от себя за плечи. «Ты исчезла, не оставив даже надежды». Золотистые глаза наполнились скорбью. «Прости», — голос осип. «Ведь раньше я гнала мысли о том, что заставляю страдать тех, кто успел ко мне прикипеть. Но свобода, необходимость вернуться домой были важнее». «Прости?» «Ты инсценировала свою смерть, сбежала. И это всё, что можешь сказать «прости»?» — рассерженно прошипел он мне в лицо. «Я больше так не буду?» — произнесла с напускным сомнением. «Ты...» Он обескураженно мотнул головой и вновь меня обнял, видимо, не сумев подобрать нужных слов для описания своего отношения к моему внезапному воскрешению. «Конотар Клио! Отряд требует твоего внимания!» — суровым голосом напомнил возникший возле нас Холлен. Хватка рук фестиана ослабла, и я тут же отступила от него, только сейчас вспомнив о присутствующих. «Да, конечно, Аран», — закатила я глаза, ведь понимала, с чем на самом деле связано его вмешательство. «Аран холлин рад снова видеть вас», — вполне дружелюбно поприветствовал его Гефестиан. Отвернувшись от друга, я направилась обратно к девушкам. За друга не переживала. холлин не сможет ему навредить, даже если захочет, члены Центуриона выше всех званий, они подчиняются только Серафиму. «Так, Дианалия, кто ранен, подойдите, я осмотрю. Остальные могут отдыхать». Девушки вздохнули с облегчением. Несколько из них направились ко мне, чтобы продемонстрировать боевые ранения. Линея предпочла отойти и присесть на камень. А Кано занимались клифами. «Возможно, Канатар позволит нам помочь с обработкой ран прекрасных воительниц». Возле меня вдруг возникли воины Центуриона. Мужчины призывно улыбались смутившимся девушкам. «Хорошо» пожалуй, я плечами. «Ко мне!» Меня только обрадовало появление лишних рук. Легионеры никак не отреагировали на мой приказной тон, наоборот, отнеслись к моим инструкциям со всей серьёзностью. Раненые были распределены между добровольцами, а те, кто остался неудел, не растерялись, отправились справляться о здоровье остальных дианалий. Я же подошла к Линее, заметив, что она стирает кровь с плеча. «Ты почему не сообщила о ране?» — прищурилась я. «Царапина, Клио. У тебя и без меня много забот». Она мне тепло улыбнулась. «Ты встретила друга? Того воина, с которым познакомилась у реки?» «Да, Гефистиан», — подтвердила я. «Царапина или нет, а надо обработать. Может попасть инфекция. Кто знает, где этих тварей носила». Я извлекла из поясного мешочка моток бинтов. Но к нам вдруг подошёл один из воинов Центуриона. «Позвольте мне помочь» предложил он, одарив Линею фирменной улыбкой соблазнителя. «Я сама», — открестилась, заметив, как смутилась подруга. «Пусть Сирин работает Гефестиан подошёл к нам, схватил меня за руку и потащил прочь. «Нужно поговорить». «Подожди, ты оставил мою лучшую подругу с этим ловиласом Возмутилась я, поглядывая из-за плеча на процесс соблазнения. Правда, тут же столкнулась взглядом с Холлиным. Аран пребывал в бешенстве». «И все видели твои обнимашки с легионером провинции Кассиэля», — напомнила Лилит. «Вот об этом я не подумала. Так обрадовалась, что...» «Я понимаю», — заверила меня она. «Он её не тронет», — фыркнул Гефистиан. «А нам нужно поговорить», — заявил, не подозревая о том, сколько проблем создало его появление. Друг отвёл меня подальше от наших отрядов, развернулся к ним спиной и материализовал крылья, скрывая нас от посторонних взглядов. «Что с лицом?» — уточнил он осторожно. «Ничего, просто избегаю лишних проблем». Рука чуть дрогнула, прежде чем снять маску. «Натали», — улыбнулся он. Кончики его пальцев скользнули по моим щекам. Взгляд оживился, заметался по моему лицу, словно заново изучая забытые детали. «Клио, называй меня так». Глаза друга наполнились печалью. «Что произошло, Клио?» «Я знаю, у вас с Кассиэлем были сложности, но...» «Сложности? Кассиэль похитил меня, унёс из дома от близких и любимого, надел на меня запрещённую Атаю, да я бы его зарезала в первую же ночь, если бы не она». «Конечно, кривила душой. Влияние Атая сильно изменило моё отношение к бывшему мужу, но мне было легче думать именно так». «И поэтому ты решила инсценировать свою смерть?» нахмурился он неодобрительно. «Вообще, это не я. Тиберника и Вирджиль. «Как вижу, в представлении поверили», — усмехнулась я зло. «Они погибли в тот же день», — проговорил Гефистиан чуть сипло. «Я не могла оставить их в живых. Они собирались переправить меня в инферно. Как-то были с ним связаны. Зато не осталось свидетелей. Очень удобно, правда?» Старалась говорить беспечно и цинично одновременно, чтобы рассеять прошлое представление обо мне. Гефистиан нахмурился, его взгляд подёрнулся по волокой задумчивости. «Как, кстати, прошли мои похороны? Хоть кто-то проронил слезу?» Поинтересовалась я, чтобы сменить тему разговора. «Похороны?» — переспросил он, нахмурившись ещё сильнее. И я поняла, что произнесла это слово не на Эдемском. «Ой, церемония единения с источником». «В разговорах с тобой часто мелькали незнакомые слова. Я поспрашивал. Это один из языков Земли». «О, ещё один следователь». Мне не удалось сдержать саркастической усмешки. Да, Кассиэль притащил меня с земли. Зато теперь понятнее, почему я сбежала, да? Да, так и есть. Кивнул он, вновь проведя ладонью по моей щеке. Теперь ты свободна. Относительно. Нужно же как-то вернуться на землю. Нужно ли? Я бы мог помочь тебе скрыться, устроиться в Эдеме и... Потливо посмотрев в мои глаза, он сосредоточил взгляд на моих губах. И вспомнилось, что он был намерен сделать мне предложение после прекращения брака с Кассиэлем. Правда, в итоге развода так и не случилось. После того признания мой ревнивый бывший муж пообещал убить Гефистиана, если я вновь к нему прикоснусь. Воспоминание пронеслось дрожью по коже. Захотелось отпрянуть от друга, будто Кассиэль всё ещё стоял между нами незримой, но смертоносной тенью. «Прости», — я чуть опустила голову, «мне не сделать тебя счастливым, Гефистиан». Уровень моей энергии слишком высок, чтобы дать тебе ребёнка. Кажется, философия Эдема постепенно захватывала и меня. Ведь я заговорила о детях, не задумываясь о том, что за зачатию предшествует сближение характеров. Это не мой мир. Здесь я никогда не стану полностью свободной. Понимаю. Кивнул он, вновь вернув потускневший взгляд к моим глазам. Как там Кас, кстати? Уже нашёл мне замену. Весело уточнила я, не сумев промолчать. Мне не должно быть до него дело. Он вынудил командование предать меня, унёс из дома, пленил мою волю. И всё равно сердце задрожало в ожидании ответа. «Что ты хочешь услышать?» Гефестиан провёл ладонью по волосам, отводя короткие пряди назад. «Ничего», — поморщилась я. «Просто хотелось бы, чтобы он верил в мою смерть и жил дальше в своё удовольствие». «Тогда я разочарую тебя». Кассиэль лично занимался твоими поисками в лесу. И когда нашли браслет, пришёл в ярость. Все мы опасались за свои жизни в тот день. Взгляд друга наполнился застарелой печалью. Замены он не нашёл. Ещё найдёт. Вернуть себе беспечность не получилось. В груди болезненно заныло. Стало так муторно на душе. Кассиэль принёс в свой мир трофей, игрушку, заставил её полюбить себя, но и сам не заметил, как проникся к ней. И в итоге страдают оба. Прихоти бессмертных опасны, в том числе и для них самих. «Нам пора», — вздохнул Гефестиан. «Ты ведь снова не исчезнешь? Я смогу с тобой связаться?» «Не исчезну. Если меня, конечно, не обвинят в шпионаже за знакомство с тобой». Очень попыталась говорить весело, но выходила с трудом. Новая встреча с другом, его слова взбудоражили до глубины души. «Мне было сложно собраться, кажется, и Гефестиану тоже». Но нам пришлось. Нас обоих ждали отряды. «Тогда до встречи!» Он вымученно улыбнулся. «До встречи!» — подтвердила я, возвращая маску на место. Взмах крыльев гефестиана поднял потоки ветра. Он взмыл воздух за секунду. «Центурион! В небо!» — приказал строго. Легионеры были вынуждены срочно попрощаться, чтобы успеть за своим коно. А наглец Сирин ещё и поцеловал Линею на прощание. Я оставалась сердито сопеть, глядя ему вслед. Так и знала, что нельзя оставлять их наедине. «Если раны обработаны, можно отправляться в академию. Мы обязаны отчитаться», — надменно сообщил холлин подходя ко мне. «Сейчас ещё раз проверю всех девушек», — сухо отозвалась я. «Он обиделся, что ли?» — предположила Лилит. «Мне всё равно». Чрезмерная опека о рана вызывала столько же недоумения, сколько раздражения. Последний обход дианалий прошёл быстро. Легионеры, к счастью, не забывали не только флиртовать, но и заниматься ранами. Потому я приказала девушкам седлать клифов. Мы все устали после испытания и боя, но предстоял обратный путь, благо уже не на своих крыльях, что помогло хоть немного передохнуть. Вот только в академию мы всё равно вернулись поздней ночью. И, наконец, после того, как расседлали и проводили своих клифов в икуры, могли вернуться в казарму и по-настоящему отдохнуть но здесь усталость забылась. Девушки набились в купальню, чтобы пробиться к зеркалу и полюбоваться на свои боевые костюмы. Это пока я раздумывала о том, чтобы завалиться спать без душа. Но меня ждала новая засада. Записка от Лито. Он просил о срочной встрече. Сегодня, через час. «Может, не пойдём?» с сомнением предложила Лилит. «Он мне столько помогал, цену сбрасывал за артефакты», напомнила ей я. «Нужно идти. Надеюсь, ничего опасного». Линнея обещала меня прикрыть в случае проблем, и я покинула Академию. Само собой, Лито не оставил координат встречи, что неудивительно для участника теневого рынка. Мне пришлось посетить несколько его тайников, прежде чем нашлась уже другая записка, где значилось место встречи. «Я боялся, что ты не придёшь». Стоило мне показаться у задней двери таверны, как из тени выступила фигура, закутанная в плащ. Лито стянул капюшон, позволяя увидеть его сухощавое лицо, на котором застыло выражение облегчения. Он улыбнулся тонкими губами, пригладив редкие светлые волосы, и вытянул вперёд руку, демонстрируя мне медальон, от которого вокруг нас поднялся полупрозрачный барьер. Полок безмолвия. «Что за срочность, Лито?» Я недовольно скрестила руки на груди. «Сегодня же испытание». «Поздравляю с обретением Артелла, кстати», — усмехнулся он. «А срочность?» У меня... <къем> сложности. «Какие именно?» — насторожилась я. «Маргул постепенно всех выдавливает. Я внезапно лишился помощников, а надо встретить партию артефактов». Маргул был теневым бароном, метил в главы преступного мира, постепенно подбирая под себя нелегальный бизнес. Его уважали, но больше боялись. Слухи о его садистских пристрастиях ходили жуткие. «Решил отправить легионера встретить нелегальщину?» «Ну что то сразу?» — поморщился он. «Тут другое. Меня будто вынуждают лично забрать товар. А я, знаешь, плохой воин». «Опасаешься нападения? И решил подставить меня?» «За мной вряд ли отправят кого-то по-настоящему опасного. Для Конотара это лёгкое дело, Клео. Ты меня выручишь, я буду благодарен», — призывно улыбнулся он. «И в чём конкретно будет выражаться твоя благодарность?» «Скажешь, что тебе нужно, я достану». «Ты же знаешь, я держу своё слово». «Допустим», — задумчиво согласилась я. Меньше всего на свете хотелось сейчас лететь неизвестно куда и подставляться под удар. Я слишком устала. Но Лито полезен. Глупо раскидываться такими знакомствами. Так что через полчаса мы уже покидали Аки-Рон, скрытая иллюзия артефакта. К счастью, встреча проходила лишь в получасе полёта. А здесь подтвердились опасения Лито. Стоило курьеру передать ему товар, как на нас напали. И здесь теневый информатор снова оказался прав. По его душу отправили всего лишь троих посредственных наёмников, с которыми я справилась без обращения к Артеллу. «Как я рад, что ты со мной!» — нервно рассмеялся Лито, быстро прохаживаясь среди трупов, чтобы рассмотреть их лица. «Ты их знаешь?» «Думаю, Маргул хотел получить артефакт без оплаты». Мужчина указал на мешок с контрабандой в своих руках. «Что-то ценное?» Самый сильный ментальный артефакт из тех, что я держал в руках. Он извлёк медальон с большим зеленоватым камнем в основании. Редкий цвет для Эдема. Полезная штука. Его я продам Маргулу. Могу достать тебе такой же за символическую плату. Предложил он, растягивая на губах фирменную улыбку дельца. Так ты мне благодарен. Я иронично вздёрнула бровь. Он очень дорогой, Клео. Ладно, мне он и не особо нужен, махнула я рукой. «У меня же есть гипноз и флёр. «Полетели обратно. Я хочу отхватить хоть часик сна». Пожаловалась, взглянув на светлеющее небо. В итоге в академию я принеслась незадолго до рассвета. Там быстро облилась водой в купальне, переоделась, запрыгнула в свою кровать и вырубилась стоило укрыться одеялом. Давненько не случалось столь выматывающих дней. Не скажу, что успела соскучиться по этим ощущениям. «Конотар Клио!» Спокойное течение сна рассеялось требовательным криком Кано Велеса. «Срочно, Карану!» «Спалилась!» — выдвинула я предположение, вмиг выпрыгивая из кровати. «Вот и узнаем!» — пробурчала Лилит. Подъём ещё не объявили, но девушки тоже проснулись от крика командира. Я же схватила сумку с ванными принадлежностями и понеслась в душевую. Торопилась, а тут ещё из-за недосыпа всё вылетало из рук. Волосы вообще отказывались умещаться под косынкой. Я пропустила на прошлой неделе плановую стрижку, а потом ещё и легла с мокрой головой. Как итог, взрыв алых кудрей не собирался подчиняться хозяйке. Потому сборы вынудили перебрать весь лексикон известных мне эдемских ругательств. Но вскоре мне удалось совладать с непокорной шевелюрой, залезть в форму и благополучно покинуть казарму. Девушки только выбирались из кровати, а я неслась навстречу возможным неприятностям. Добраться до кабинета Арана удалось за рекордное время. Там я приостановилась, чтобы поправить одежду, и замерла с занесённой для стука рукой, потому что внутри вспыхнула энергия Азазеля, будто от злости. Входить как-то резко расхотелось. Но сбежать тоже не было возможности, ведь дверь вдруг распахнулась перед моим носом, являя бледного и встревоженного Арана Эрена. «Я сам за ней», — проговорил он, не сразу заметив меня. «О, канатар Клио, вот и ты!» Схватив за запястье, он буквально втащил меня в помещение и подтолкнул к замершему мрачной статуе Азазелю. Серафим предстал в белоснежном доспехе. Только сегодня длинные волосы были распущены. Пепельные пряди спадали на широкие плечи, в алых глазах мужчины мелькали злые искры. «Эрен, выйди!» — приказал он сурово, и дрожь прошила мое тело. За спиной грохнула дверь. «Я осталась один на один со злым Серафимом». «Мне нужны объяснения», — процедил сердито Азазель, и снова возникло малодушное желание сбежать. «Жаль, что нельзя», — посетовала Лилит. «Объяснение?» Голос всё же дрогнул, и Серафим мимолетно ухмыльнулся направившись ко мне. И каждый его шаг сокращал мои шансы на спасение в случае нападения. «Объясни близкие отношения». «Скану Центуриона провинции Кассиэля». Он замер в полуметре, видимо, чтобы стала особенно ощутима разница в росте. «С Гефистианом?» Я еле сдержала облегчённый вздох. Думала, меня решили четвертовать за ночную вылазку. «Мы друзья. Разве это запрещено?» «Ты служишь в легионе моей провинции», — прищурился Азазель. «Думаю, он считал своё замечание резонным. Я была согласна с ним» но Клео вполне могла сыграть непонимание. «Это как-то мне запрещает прошлое?» — осторожно уточнила я. «Объяснение, Клео!» — глухо потребовал он. «И только попробуй соврать». «Мне нечего скрывать». Пожалуй, я плечами в конце концов очень давно научилась излагать ложь как правду. Я любила тренироваться на берегу реки. Гефестиан пролетал рядом, увидел меня, захотел тайно посмотреть, но был быстро замечен и привлечён к тренировке. Так мы начали общаться. Тогда я была замужем, искала утешение в мече, и он очень поддерживал меня в сложный период. Он и обучил меня работе с копьём. После развода я бежала от ярости мужа, с тех пор мы с Гефистианом не виделись. Старалась излагать только правдивые факты, потому что, как бы ни была искусного вранье, но Серафим мог оказаться намного проницательнее. И такая тактика сработала, азазель заметно расслабился. «В каких то отношениях с Кассиэлем?» Задал он следующий провокационный вопрос. Серафимом?» — постаралась я сыграть удивление. И, кажется, снова сработало. А Зазель усмехнулся столь глупому вопросу. «Не переиграй в дурочку», — рассмеялась Лилит. «Похоже, вы меня подозреваете в... шпионаже?» — пробормотала я с сконфуженно, отбросив упавшую на маску прядь волос. «Быстрее бы их состричь». «Помню, на земле не могла дождаться, когда восстановятся брови и ресницы после взрыва. А тут устаю избавляться. В Эдеме отличные средства для удаления волос, но чересчур ядрёные и категоричные, чтобы использовать их на голове и лице. Не хотелось бы вернуться домой лысой. Повезло, что пакость Найберы прошла без последствий для внешности. «Считаешь несправедливо?» Азазель иронично вздёрнул бровь, только смотрел на выбившийся из косынки локон. «Волосы под цвет глаз?» Он вдруг протянул руку ко мне, а я моментально отпрянула, но была вынуждена застыть под предупреждающим взглядом Серафима. Он снова приблизился. Пальцы его мазнули по моей шее и устремились к затылку в поисках узелка косынки. Действовал Серафим не особо аккуратно, и я тихо вздохнула, когда вырвал несколько прядей волос. Покров соскользнул с головы, помогая моей взрывной прическе вновь воспрять. «Красиво!» — хмыкнула Зазель, пропуская мои волосы сквозь пальцы. — И сама-то яркая. Я вспоминал ту казнь. Думал, что хорошо, когда женщина может постоять за себя. — Кажется, он ещё и извращенец, — пробурчала Лилит. — Господин, это... это неприемлемо, — тихо, но твёрдо сообщила я. В алых глазах Азазеля еле заметно мелькнуло раздражение, но в них вновь вернулась задумчивость. «Ты знаешь, Клео, медицина с Земли развита лучше. Специалисты другого мира могут избавить практически от любого уродства». Лилит громко выругалась. «Я тоже, потому что как раз нарисовать уродство не успела. Как избежать?» Азазель удержал меня за волосы, выдернув ещё несколько прядей. Я зашипела от резкой боли и следом гулко выдохнула, когда он сорвал с меня маску. И даже тот факт, что мне удалось весьма удивить Серафима, нисколько не позволил смириться с реальностью. «Уродства и не было». Левый кончик тонких губ мужчины приподнялся в усмешке. «Ты искусно в гриме, клео заметил он, демонстративно выпустив маску из руки. Она с глухим стуком упала на пол, Серафим будто ещё приблизился. «Многому приходится научиться на пути к свободе». Голос подрагивал от переполняющей меня злости. Мне совершенно не нравился заинтересованный взгляд Азазели. Я не знала, к каким он может прийти выводам и что задумал, но ощущала, что в этот момент моя аллергия на Серафимов усилилась. «Свободу дают деньги, Клео», — с намёком произнёс он, сжав пальцами мой подбородок. «Меня устраивает моя жизнь», — безапелляционно заявила я. «Тихо, ты под защитой Легиона», — подбодрила меня Лилит. «Знаешь...» «Я неделю провёл за щитом. Недели без женщины. Теперь он откровенно посмотрел на мои губы. А я еле сдержалась от того, чтобы закатить глаза. Так же говорил Кассиэль. Видимо, это стандартная фраза для получения секса. Девушки сразу жалеют бедного и уважаемого защитника мира и бросаются стягивать с него штаны. Думаю, у вас нет недостатка в женщинах. Мне надоело изображать жертву, потому фраза прозвучала жёстко. «Ты права». Он с хитринкой во взгляде заглянул в мои глаза. «Но в данный момент я хочу тебя». «Отпустите меня. Вы сами говорили, что рекруты находятся под защитой легиона и вас лично. Я сбежала от посягательств из провинции Кассиэля. Думала, здесь будет иначе». Пальцы на моём подбородке окаменели и будто даже заледенели. В глазах Серафима мелькнуло бешенство, но тут же и стаяло сдержанным пониманием. «Ты неверно истолковала мои слова, Клео. Я говорю не о мимолетной связи. Мы оба свободны от брачных обязательств. Я могу сегодня же надеть на тебя брачную Атаю». «Атаю?» Мой голос охрип, а глаза расширились от ужаса. «Не играла. Чужой брачный атрибут вызывал во мне животный ужас. Возможно, это последствия вливания в меня воли Кассиэли через прошлый артефакт, но зато Азазели ценил мою реакцию». «Прошу отнестись с пониманием», — постаралась передать голосу примирительных ноток, чтобы хоть частично смягчить отказ. «Первый брак прошёл для меня ужасно, завершился ещё хуже. Ко второму я не стремлюсь, ведь меня не интересуют мужчины. Потому и не получилось первым мужем, что я холодная и безучастна в постели. Даже с брачной Атайей. Вы же... Вы не будете меня принуждать?» Бешенство Азазели было физически ощутимо. Его энергия вспыхнула, проявилась в глазах, но не в голосе. «Свободно», — произнёс он почти безэмоционально. «Спасибо». Склонив голову, я развернулась и рванула к дверям. Так обрадовалась, что не вспомнила ни о маске, ни о косынке, просто вылетела из кабинета. В коридоре наткнулась на Арана, обескуражив и его своей красотой. А на повороте чуть не сбила двоих отаров из отряда паладинов. Больше никто не встретился — Всё же проходило утреннее построение, потому я благополучно домчалась до казармы, а там рухнула на колени возле тумбы со своими вещами и вытянула на свет запасную маску. Как только она скрыла лицо, сразу стало легче. «Обошлось, успокойся», — рассмеялась Лилит. «Ты уверена?» «На данный момент обошлось». Топот ног заставил подняться с пола. В помещение ворвались двое парней, на которых я натолкнулась во время побега. «Это ты?» Ошалело выдал один из них, указав на меня пальцем. «Вы вошли в женскую казарму! Вон, пока не отправила вас в карцер!» Рыкнула я так грозно, что они мгновенно испарились. Медленно выдохнув, я провела ладонями по встопорщенным волосам. Надо собраться. Лилит права, на данный момент обошлось. Азазель, Серафим, правитель целой провинции, он мог оскорбиться, но не пойдет против законов. Возможно, он быстро забудет об этом инциденте. В конце концов, что значит в его длинной жизни встреча со своей своенравной дианалей в маске? Кассиэль — другое дело. Я пленила его. Он желал отомстить, а заодно и попытаться получить ребёнка. Первое ему удалось, а вот второе вылилось в ненужные обоим чувства. В моём случае навязанные, а в его всё ещё хуже. Но главное состоит в том, что Азазель не Кассиэль. У него нет причины за меня напрягаться. Аутотренинг помог. Я вполне спокойно прошла в купальню, чтобы привести себя в порядок. И тут вспомнила о том, что из-за всех этих волнений так и не оценила свою броню. Это вчера к зеркалу было не пробиться. Сегодня можно спокойно собой полюбоваться. А заодно и окончательно успокоиться в процессе. Артел изменился, став комплектом изящных украшений с прозрачными крупными камнями. Браслет отозвался легко. Форма отара на мне сменилась боевым облачением. Под цветом энергетических ламп она оказалась ещё темнее, что совершенно не радовало, ведь броня у всех девушек была золотого или алого цвета. Нагрудник обхватывал тело плотно, совершенно не мешал движению. Наплечники защищали от ударов. Высокие кожаные сапоги тоже оказались довольно плотными, служа не просто декоративным элементом, но и хорошей защитой. — Стильно, — заключила Лилит, — как белая ворона. — Чёрная, — не согласилась она. Развеяв броню, Я подошла к зеркалу, чтобы убрать волосы под косынку и отправиться на утреннюю пробежку. Пора возвращаться к жизни Атара. Остаток дня прошёл в обычном режиме. Правда, теперь тренировки перешли к оттачиванию навыков владения артелом. Наладить связь недостаточно, нужно научиться управлять потоками энергии. И это тоже давалось не всем девушкам, но они старались. Да и мне предстояло срастись со своим равным оружием. А вечером грянул новый гром. Мне пришло письмо от Азазеля. Он приглашал меня завтра на ужин в свой дворец. И, судя по всему, отказ был исключен из меню.